адрест не найден Здравствуй, брат. Я долго тебе не отвечал, но у меня были на то свои причины. И главное заключается в том, что я был не очень рад твоему письму. Прежде чем ты нахмуришься и швырнёшь моё письмо в корзину для важных бумаг, позволь тебе кое-что объяснить. Прошло много лет с тех пор, как мы с тобой Разлетелись по спиралям галактики в поисках смысла жизни, ну или в моём случае, одиночества и спокойствия. Ты всегда в шутку называл меня королём интровертов. Так вот, я не как не меньше, чем их император. Я искал в отличие от тебя место полной гармонии и покоя. Так вот, кажется, я его нашёл и теперь не знаю, как отсюда выбраться. При регистрации на новой работе я дал фальшивый идентификационный номер, который ты мне как-то по доброте душевной сделал. И это уберегло меня от лавины писем со всех концов республики и окрая. Даже тут, в захолустье, твой почтовый адрес привязан к идентификатору, а не к месту проживания. Думаю, что ты сразу догадался о моей хитрости и сразу послал письмо в первую очередь на фальшивый адрес. К слову, почта тут работает как надо. Безликие тахионные сообщения местный автомат-почтальон аккуратно переписывает на бумагу разными почерками и рассылает адресатам. Даже немного было похоже на твой настоящий почерк. Кроме хорошей почты тут нет ничего примечательного. Я пишу тебе и смотрю в окно, а за ним пустой проспект с заброшенными домами по обе стороны. Окна давно выбиты. Только ветер гоняет мусор по асфальту, да местные птицы дерутся за грязный кусок полиэтиленовый пакет. Хотя подозреваю, что в конце улицы кто-то живёт. Иногда я вижу свежий мусор на асфальте и дым над заросшим парком. Я работаю на складе, и работа несложная. Маленькая каморка среди приёмников, чайник, график дежурств, в котором я один. Сменщик уже давно перебрался подальше отсюда. какой хозяин склада, возможно. Уже лет 5 на воротах висят ржавые замки, и никто не приезжает разгружаться или забирать товар. Я даже не знаю, что это охраняют. Вероятно, никому не нужное барахло. На всей планете людей человек 100, и среди них точно нет тех, кому срочно нужны вещи со склада. Почему спросишь ты? Ну, ты слышал о R22789? Звезда главной последовательности в районе центра Млечного Пути и в 6 световых годах от меня. Ей вздумалось стать сверхновой 3 года тому назад, и сейчас раскалённое облако плазмы, потоки смертельной радиации и других убийственных излучений летят ко мне со скоростью света, выжигая на своём пути целые миры. 40 миллионов жителей эвакуировали в первые же 2 месяца. Ещё 10 до конца года. А я, как ты вероятно помнишь, отношусь к тому числу счастливчиков, которым пользоваться порталами категорически противопоказано, если, конечно, я не хочу получить необратимое нарушение функций головного и спинного мозга. Но иногда мне кажется, что даже это было бы лучше, чем постоянное ожидание. За нами обещали прислать обычный фотонный корабль, но по нашим расчётам Он уже год как должен был приземлиться и забрать нас в безопасное место. Но, вероятно, про нас просто забыли. Кстати, небо тут очень красивое. Я смотрю на звезды, выискивая следы от долгожданной ракеты, а вижу огромные скопления. Тут в центре галактики не то, что у вас на окраине. Тут звезд много, и они очень близко. Все небо в них, даже светло. Это хорошо. Хорошо. В полушарии, где я живу и работаю, не бывает дня. Планета повёрнута к светилу только одним боком, но зато я вижу R22789. Она всё ещё светит обычным тёплым светом, ведь её убийственный привет ещё в половине пути от нас. Я также сидел и смотрел на небо, пил чай без сахара и слушал белый шум и далёкие позывные радиолюбителей. Когда автомат почтальон принёс письмо от тебя. Письму я не был рад. И теперь ты знаешь почему. Я просто очень не хотел, чтобы ты узнал, как на самом деле идут мои дела. По скриптум. В следующий раз пришли с письмом фотографию, где есть нормальное солнце. Привет, брат. Вот что меня всегда в тебе раздражало и настораживало, так это твои иллюзии того, что ты всё можешь решить и всё от тебя зависит. На самом деле это абсолютно не так. Однажды я подарил тебе книжку, кажется, на наше совершеннолетие в 12 лет. Звёзды и пыль Жерара Сулаля. Дей, видимо, читал её не очень внимательно, но там среди текста и картинок было описание взрыва сверхновой. Очень точное, кстати. Ни один корабль и ни один портал даже близко не подберётся к нашему сектору, отрезанному от других территорий республики убийственной волной излучения, которым мы ещё не научились сопротивляться. Уж извини, но свои проблемы я буду решать сам. Хотя не мне тебя судить, из нас двоих ты всегда обладал излишним оптимизмом. А я же видел вещи такими, какие они есть на самом деле. Забавно, но тот мирок, на котором я охраняю забытый всеми богами склад и жду неизбежности, называется Гемина Тёмное. Ну, символично. А вот Гиммина Светлой не существует в природе. От нее лишь осталось полукольцо вокруг нашей планеты, после того, как силы Лагранжа разорвали ее на мелкие части. Хочу тебе немного поведать о своих наблюдениях. Оказалось, что в этой части города, а может и в этом полушарии, я абсолютно один. Тот дым в конце улицы оказался неспешно тлеющим мусором, горы которого подожгли еще, видимо, полгода тому назад. Сверху он мокрый после недавних дождей, но внутри, под тоннами хлама, он продолжает тлеть. Ну, оно и к лучшему. Нет ни соседей, ни ложных надежд, ни неизвестности. И все же кое-что меня беспокоит. На прошлой неделе с письмом от тебя прибыл механический почтальон, как обычно, впрочем. Его левая рука оказалась выдрана с корнем прямо из сустава, а на корпусе — огромные глубокие царапины. Но ведь на геме не темные нет ни волков, ни собак, ни каких-либо других хищников. Мои расспросы ничем не увенчались. Механический болван вообще не умеет говорить. Как мог, я залатал ему руку изолентой. Не хотелось бы остаться тут совсем одному, если этого истукана где-нибудь закоротит во время дождя. Ну, пока всё тихо. Правда, вчера видел тень возле вторых ворот склада. Возможно, показалось, но буду проверять чаще. Зато пока искал ружьё, обнаружил в кладовке от кого-то из огромной армии предшественников старую радиостанцию. Что ж, попробую настроить. Может, хоть так удастся напомнить о себе чёртовой транспортной службе. С нетерпением жду письма от службы, конечно, с благими вестями, что для меня нашлась старенькая химическая ракета и немного топлива, которые унесут меня на относительно безопасное расстояние отсюда. На втором месте извини, письмо от тебя и зарплатная квитанция с приколтым чеком. Эти чеки я скоро буду использовать как колоду игральных карт, чтобы раскладывать пасьянс на бесконечном досуге. Почтальон увы играть не умеет, а обналичить чеки мне негде. Последнее отделение банка закрылось ещё полгода тому назад. Постскриптум Спасибо за фотографию. Соскучился по солнцу, хотя качество снимка так себе. Пост-пост-скриптум. И уточни уже в технической службе портального управления. Не выжгла ли тебе мозги после твоего последнего перемещения? У тебя определенно провалы в памяти. Брат... Привет. Знаешь, вроде бы как 1000 лет наша наука вырвалась из-под гнёта инквизиции. Звёзды нам подарила. А вот точного ответа о влиянии космической радиации на таких старых маразматиков вроде меня она ещё пока не дала. Но похоже, что я знаю это и сам. От радиации я становлюсь через чур ну очень черезчур сентиментальным. Вчера вспоминал наше детство. Тебя в дурацкой шапочке с прикотом якорем. Вспоминал, как мы бегали по оврагам за нашим старым домом. Приходили под вечер в глине, паутине облепленные колючками с головы до ног, и только эта твоя шапочка оставалась белой. Но влетало, конечно, мне. Тогда уже пришла бумажка от школьного врача о том, что я попал под этот несчастный процент и никогда не смогу зайти в портал, не расплавив себе мозги. Тебе же светило будущее среди звезд, а мне должность хм, инженера на местном заводе. Мне всерьез казалось, что после того письма родители стали любить тебя больше. Сейчас это кажется глупым, но тогда я пару раз убегал во враг один человек. и смотрел заплаканными глазами на трубы фабрики с рекой. Кстати, тут тоже есть река, но она безжизненная. Просто вода среди камней и песка. Течёт уже миллионы лет. Люди пришли, понастроили города, успешно убрались отсюда. А заселить её хотя бы мелкой рыбёшкой никто не удосужился. Так что пардон, но рыбалка отменяется. «Кстати, от службы пришла весточка. Ракета стоит на одной из лун в паре световых минут отсюда. Но для нее нет топлива. Наша промышленность не очень-то работает для одного процента граждан, которым вот не повезло. И крем от загара для колонистов планет красных сверхгигантов производится в гораздо больших масштабах, чем химическое топливо. Железный однорукий болван принес мне бланк и письмо от тебя». На этот раз целеханик, но обробок перемотал ему изолентой понадежнее. Обидно будет, если его все же закоротит. Похоже, что на этой планете кроме нас с ним никого не осталось. Ну, как сказать никого? Ну, вот вчера я входил в склад. Все по-прежнему заперто, но внутри я точно слышал какой-то шум. Я бы, конечно, пожаловался на крыс, но здесь нет никаких крыс». проулки между ангаром и стеной склада, я точно видел какой-то силуэт. Выше меня раза в два, руки до земли. От кольца в небе света мало, но вот похоже было на что-то очень неприятное и опасное. Ох, похоже, пора завязывать с бурбоном, который я отыскал в кладовой. На этом раскланиваюсь, брат. Брат. Братишка, сегодня в кое-вике вспомнил о тебе и понял, что совсем не против посидеть с тобой тут на крыше пару часов. Даже просто помолчать. Потому что как только кто-то из нас открывает рот, через полчаса мы уже отчаянно грызёмся. А по сути, и делить-то нам с тобой нечего, особенно теперь. Сижу на крыше и смотрю на R22789. Ну что, милая звёздочка с казённым именем. Я назвал её клад. Пусть поживет с настоящим именем пока. Так, кстати, звали мою жену, но ты о ней ничего не знаешь, да и я уже начал забывать. Мы пожили-то года три. Она тоже была милой, милой звездочкой. А вот через пару лет превратилось в испепеляющее косматое чудовище. А значит, что-то общее у них с R-22789 все-таки есть». Мы расселились в маленьком городке в мире под названием Алголь-4. Улигария, очень похожая на нашего учителя истории в школе. Я присмотрел небольшой уютный домик в долине озёр на Алголе-4. Озёра такие, что наши моря позавидуют им и в красоте, и в величине. В нашем жили пресноводные кошалоты. Я слышал их крики в тумане по утрам. А вечером розовое небо с огромной луной наполнялось рейсовыми дирижаблями. Это был дивный мир, братишка, и дивный несколько лет. Но она хотела шума мегаполисов Валапаса. И не через 10, 20 лет, пока ракеты дотянут нас туда, а не медленно через трескучий голубой портал. Может, и надо было войти в него тогда. Но вот пока я раздумывал, она это сделала без меня. Я слышал, что ты некоторое время работал в мегаполисах. Может быть, и встречал ее. Один шанс на 50 миллиардов. Говорят, ты был большим человеком в академии. Даже управлял целой колонией одно время. Что ж, искренне рад за тебя. И к стыду своему признаю теперь, что если вся твоя жизнь не приносит тебе радости... То это всё целая моя вина. Не-не-не-не-не. Я вполне трезв, более чем. Но ты должен знать, что в тот день, когда из академии пришёл запрос на обучение в инженерном корпусе, там значилось моё имя. Не думай, что ты был недостоин, братишка. Лотерея, ничего больше. Я видел этот бланк и долго слушал родителей. И их предположение о том, что моя неспособность пользоваться порталами загубит прекрасную возможность, о том, что у отца есть связи в бюро индексов, и слегка подправить бланк будет несложно. Ведь не согласись, я тогда всё могло быть иначе. Ведь это ты, а не я, они хотел покидать дом и наш мирок под лучами Альтаира. А я же ненавидел каждый камень на каждой дороге лишь потому, что мне выпало прожить среди них остаток жизни. А вот какая ирония, брат. Я межзвёздный коллега смог забраться в такие дали, которые тебе и не снились с твоими порталами. Я видел ядром личного пути. Так что и помирить не страшно, хотя нет, шучу. Конечно, ещё как страшно. Но Клара всё ещё спокойна, маленькая звёздочка в зените сразу над кольцом. Безумное облако плазмы летит ко мне с сумасшедшей скоростью, а я и не вижу этого. Это кимедовый месяц у нас с этой самой Кларой. Да, кстати, сегодня проверял замки. Дверь была расцарапана. Если это не что-то иное, то лапа должна быть размером с лопату. Я немного покопался и отыскал старое звуковое ружьё. Я понимаю, что оружие так себе, но хоть что-то. Заканчиваются продукты, а выйти в город не решаюсь. Да и от службы нет больше вестей. Никто не повезёт сюда топлива, зная, что через несколько месяцев тут и пыли не останется. Но, если честно, я продолжаю верить в чудо. Угораздило ж меня забраться именно сюда. Пост скриптум. Жутко хочется яблочного пирога. Прости, братишка, что заставил тебя ждать и волноваться. Железный болван так и не пришёл. Я ждал несколько месяцев, а потом отправился на почту сам. Знаешь, что, ты правда никого не осталось. Пустой город с пустыми окнами домов. Хотел зайти в бывшую пекарню, но побоялся, как-то жутковато. Но страшнее всего тишина. Она тут такая, что звенит в ушах. Иногда кашляешь, и звук как от грома на дороге нашёл голову почтальона вырванную из железного туловища с корнем хоть и болван он был механический а всё-таки друг голову взял с собой и хотел похоронить где-нибудь но земля мёрзлая а до почты всего километра полтора небольшое такое здание с антенной утыканной спутниковыми приёмниками и передатчиками там даже свет горел всё разбросано словно уходили в спешке зарядный блок от почтальона и стол где он переписывал письма от тебя на старомодную бумагу оказались перевёрнуты а потом я заметил те фигуры стекающиеся с тёмных улиц в мою сторону странные сутулые и длиннорукие они всё ещё кажутся скорее тенями чем реальными чудовищами У меня даже есть целая теория на их счет. Все дело в статистике, братишка. И тут мне не повезло дважды. Представь, что живешь ты на планете, где с тобой бок о бок еще миллиарда три-четыре. С кем из них случается всякая чертовщина вроде призраков, полтергейстов и прочей дряни? Ну, пара сотен. А вот если ты остался на планете один, вот то-то же. Сто процентное невезение. Я забрался на антенну и смотрю сейчас то вниз, где копошатся тени, то наверх, где мерцают звёзды. Хорошо, что оделся тепло и прихватил с собой остатки бурбона. Пишу с терминала, который прихватил из почты с собой. Непривычно. Я больше люблю бумагу. Пальцы то и дело скользят по экрану. А знаешь, что ещё иронично? В тот день, когда мама и папа подхватили бурую лихорадку ты не смог получить письмо и прилететь к ним потому что махинации с индексом не прошли бесследно и письмо благополучно пришло ко мне а я был так близко в световой неделе от них а портал ещё ближе в соседней комнате вот только рейсовый корабль прилетал раз в полгода сейчас уже нет обиды и злости Просто странное чувство, какой-то извращённый высший справедливости. Многие мои поступки были глупы, обида и зависть беспочвенны. И что я выиграл с того, что не сообщил тебе о смерти родителей? Отомстил за то, что не смог быть с ними рядом сам? За то, что ты занял моё место в жизни? Хм. Глупо и стыдно. Но прошло уже полвека, и вряд ли наши старые поступки хоть что-то значат. Я смотрю на Клару. И она уже больше не Клара. Она снова R-22789. Вокруг нее появился странный ореол, словно нимб. Наверное, ее время пришло. Помнишь, мы как-то читали о том, что жизнь зародилась в недрах звёзд, в космической пыли и там же исчезнет. Ты заплакала, а я добавил от себя, что исчезнет, чтобы зародиться вновь. Так что скучать по мне и грустить невероятно глупая идея. Постскриптум. Вчера я заходил на склад Двери сорваны с петель, но это уже не важно. Знаешь, что там? Тысячи тонн ракетного топлива.